Глава четырнадцатая Женщина изумленно посмотрела на меня и возмущенно процедила. «Чтобы ты помогла Лотаре!» «Ты обманываешь. Я не чувствую крови, кроме той, что идет из твоей раны. И ты сама себе ее нанесла». «Глупая шанарка! Я говорю правду!» «Я ухожу. Не вижу смысла играть в твои игры!» Повернулась и услышала в ответ. «Нет, я... Ты должна мне помочь. Я беременна, а этот зверь убьет меня!» Ее слова обожгли сердце огнем, и в груди образовалась пропасть. Попыталась взять себя в руки, чтобы не выдать бушующих эмоций, и против воли вдохнула запах, прислушиваясь к нашим сердцебиениям. «Два, а не три. Но если маленький срок, то естественно, я не пойму. Только откуда Тайхарки знает, что она беременна на маленьком сроке?» Посмотрев в ее прищуренные хитрые глаза, решила провести очную ставку. Улыбнулась, насколько позволяла доброта, и с заявила: Шанары, как я на себе поняла, могут не только зорко видеть, но и слышать. Ты не беременна, а фантазия и нереальность смею тебя огорчить. В глазах женщины вспыхнула ненависть и ярость, и сжав руки в кулаке, надвинулась на меня. «Как же я тебя презираю, маленькое шаванья! Ничтожество! Только ты во всем виновата!» Ощутив тепло в своих руках, подняла их вверх и любезно сообщила. «Советую не подходить, если не желаешь немного поджариться». Наита вдруг посмотрела позади меня и хищно улыбнулась. Я мгновенно втянула воздух и с ужасом поняла, что за моей спиной находится оборотень. Почему я не почувствовала его, пока ругалась Наита и шла по дороге? Резко развернулась и замерла, встречаясь с тем же мужчиной из жутких снов. Лорга. С ужасом выдохнула я, леденее от страха, встречи с личным кошмаром своих сновидений. Мужчина усмехнулся и сделал шаг по направлению ко мне. А меня будто парализовало. Собралась силами и отступила, призывая тепло, мгновенно поступающее к телу. Какая интересная девочка. Странная сухмылка заметил Шанар и лениво направился к улыбающейся Наите, с удовольствием наблюдающей за происходящим. Незамедлительно повернулась к ним лицом, не ожидая от этих двоих ничего хорошего, пытаясь защититься хоть как-то, рассчитывая только на свою силу. Но тут произошло то, чего я никак не могла себе представить. Оборотень в мгновение ока оказался позади Наита и резким движением рук свернул ей шею, шепча непонятные слова на неизвестном языке. Черная дымка пошла от женского тела, повисшего на мужских руках, и опустилась, распространяясь по земле. Мертвая девушка превратилась в старуху с обвисшей кожей, на которой появилось множество гнойных серозных выделений. Тело гнило прямо на глазах, вспыхивая огнем, оставив через несколько минут только пепел. С открытым ртом смотрела на черные останки жены Тарлана, а потом презрительно взглянула на мужчину, пораженно прохрипев: «Зачем?» «Она против природы Тайхары использовала черную магию, обеспечивая себе молодость и силу, убивая невинных», сухо ответил Лорган, сразу же подняв руку и сжав ее в кулак. «Но...» — только произнесла, и тут же в горле резко запершила, и перед глазами все поплыло. взглянула на хищное выражение мужчины и прохрипела: «Что? Что ты делаешь со мной?» «Забочусь о том, чтобы ты не сделала глупостей, Светлана». Оскалившись, выдал шанар, и я мгновенно упала на красную землю, закрывая глаза, теряя сознание, не желая видеть огромного черного медведя, тыкающего своим носом мне в лицо. «Боже, а как же Тарган, витая!» последняя мелькнувшая мысль.